Мирная жизнь на лоне природы, никаких рабочих вопросов, забастовок, революций, золотой век, рай на земле. И ни не ни, ни никаких бы баба-банков, коммерческих дел, это-то скучно, сказал маршаль. Без коммерции жизнь не имеет смысла, но мы с вами внесем эту поправку, барон.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 Судьба будущего социального устройства на Земле не имела отношения к ракетному полету. Притом все эти словопрения, по его мнению, были чужды всякого практического смысла. Глава 7. Ганс изучает луна -парк. Ганс вышел из дома Винтлера и направился к гигантской подкове.